Глава 20. Богатое воображение приводит к проблемам. В который раз в зеленые крыши пришла весна. Прекрасная, капризная, переменчивая канадская весна. Она задерживалась весь апрель и май, посылая ароматные, свежие, холодные дни с розовыми закатами и чудесами воскрешения и расцвета природы. Клены на тропинке влюбленных распустили красные почки а вокруг источника дряд разрослись маленькие кучерявые папоротники. На пустыре за фермой мистера Силаса Слоана расцвела сон трава. Из-под ее темно-коричневых листьев виделись розовые и белые цветы в виде звездочек. Все ученики провели приятный день, собирая их, и возвращались домой, в тихие ясные сумерки, неся в руках свою цветочную добычу. «Мне так жаль людей, которые живут там, где нет сон травы», — сказала Энн. «Диана говорит, что у них, возможно, есть что-то другое, но ведь не может же быть ничего прекраснее, чем эти цветы. Или может, Марилла?» И Диана говорит, что если они не знают о существовании этих цветов, то, соответственно, и не страдают от этого. Но я думаю, что это и есть самое грустное. Мне кажется, что это было бы ужасно, Марила, не знать, как выглядит сон трава и не страдать от этого. Как вы думаете, что такое сон трава, Марила? Я думаю, что это, наверное, души цветов, которые умерли прошлым летом. И тут обрели свой рай. Мы чудесно провели сегодня день, Марила. Мы обедали в широкой долине, покрытой мхом, возле старого родника. Там очень романтичное место. Чарли Слоан бросил вызов Арти Гиллису перепрыгнуть через родник. А Арти не мог не принять его. И перепрыгнул. Никто в школе на это не осмеливался. Это очень модно бросать вызов. Мистер Филлипс подарил все цветы, которые он собрал. Приси Эндрюс. Я слышала, как он сказал ей «милые для милой». Он прочитал это в книге, я знаю, но это доказывает наличие у него хоть какого-то воображения. Мне тоже хотели подарить цветы, но я отказалась от них с негодованием. Я не могу тебе сказать, кто это был, потому что я поклялась даже никогда не произносить его имени. Мы сплели венки из цветов и прикрепили их к шляпам. А когда нужно было возвращаться домой, мы пошли парами по дороге с букетами и венками, по дороге напивая. «Мой дом на горе». «Ох, Марилла, как это было волнительно! Все родственники мистера Сила Слоана вышли на нас посмотреть, и каждый, кого мы встречали по дороге, останавливался и смотрел нам вслед. Мы произвели настоящий фурор!» «Ничего удивительного! Такое баловство!» — ответила Марилла. «После сон травы расцвели фиалки и перекрасили долину в фиалковый цвет». По дороге в школу Эн проходила долину, осторожно ступая между цветами и охватывая долину благоговейным взглядом, как будто она ступала по священной земле. «Не знаю, каким образом, — говорила она Диане, — но когда я иду через долину, мне все равно, обгонит ли меня Гил или кто-то другой в классе или нет. Но когда я прихожу в школу, все совсем по-другому, и это снова приобретает значение для меня. Во мне уживаются несколько разных «н». Я иногда думаю, что именно поэтому я доставляю всем так много проблем. Если бы существовала только одна «н», было бы гораздо удобнее, хотя и не так интересно. Однажды июньским вечером, когда сады снова покрылись розовыми цветами, когда сладко перекрикивались серебристыми голосами лягушки в болотах вокруг озера мерцающих вод, а воздух был наполнен запахами клевера и убаюкивающим запахом хвойного леса, Энн сидела у окна в комнате на крыше. Она делала уроки, но уже так стемнело, что читать было нельзя поэтому она погрузилась в сладкие грезы, всматриваясь широко открытыми глазами в ветви снежной королевы, усыпанные гроздьями белых цветов. По сути, маленькая комнатка на крыше ничуть не изменилась. Стены были такими же светлыми, игольница такая же твердая, а кресла такие же желтые и стояли так же, как всегда. Однако, в общем, атмосфера комнаты изменилась. В ней появился новый дух, пульсирующая индивидуальность, которая, казалось, пропитала всю комнату и совершенно не зависела ни от учебников, нарядов и лент и даже от стоявшей на столе голубой вазы с трещиной, полной цветущих яблоневых веток. Казалось, что все фантазии, которые приходили в голову жизнерадостной владелицы этой комнаты, проявились в зримой, но нематериальной форме и украсили пустые стены комнаты чудесными невесомыми картинами из радуги и лунного света. В эту минуту в комнату на крыше быстро вошла Марилла со свежевыглаженными школьными фартуками Н. Она повесила их на спинку стула и села с коротким вздохом. В тот день она плохо себя чувствовала из-за приступа головной боли, случавшегося иногда. И хотя голова уже не болела, она чувствовала слабость, и, как она выражалась, была выжатой, как лимон. Эн сочувственно посмотрела на нее. «Мне бы хотелось, чтобы лучше у меня болела голова, вместо вас, Марила. Я бы радостно перенесла ее за вас. — Ты и так переделала много домашней работы и дала мне возможность отдохнуть, — ответила Марила. — Я считаю, что ты достаточно хорошо совсем справилась и сделала меньше ошибок, чем обычно. Конечно, крахмалить носовые платки Мэтью было не нужно, и многие люди, если ставят пирог в духовку, чтобы приготовить его к обеду, вынимают его и едят до того, как он сгорит. Но ты, очевидно, обычно делаешь по-другому. После головной боли Марила всегда была в ироническом настроении. «Ах, мне очень жаль», — сказала Энн печально. «Я и забыла об этом пироге, и с тех пор, как поставила его в духовку, и только сейчас вы мне напомнили. Хотя подсознательно я чувствовала, что о чем-то забыла». Сегодня утром, когда вы дали мне задание по дому, я пообещала себе, что не буду ничего фантазировать, а сосредоточусь на работе. И все-таки было, пока я не поставила пирог в духовку, а потом мне безумно захотелось себя представить, что я волшебная принцесса, запертая в одинокой башне, а прекрасный рыцарь мчится на вороном коне, чтобы меня спасти. Поэтому я и забыла о пироге я даже не заметила, что накрахмалила носовые платки. Во время глашки я пыталась придумать название для нового острова, который мы с Дианой нашли вверх по ручью. Это восхитительное место Морила. Там растут два клена, и ручей протекает между ними. И тут я подумала, что будет здорово, если мы назовем его островом Виктории, потому что мы открыли его в день рождения королевы. Мы обезьяны, верные сторонницы королевы, но мне так жаль, что такое случилось с пирогом и платками. Я хотела быть идеально хорошей девочкой сегодня, потому что сегодня годовщина. Вы помните, что случилось в этот день в прошлом году, Марила? Нет, не помню. Ах, Марила, в этот день я появилась в зеленых крышах. «Я никогда не забуду этот день. Это был важный день в моей жизни. Конечно, вам это не кажется таким значительным, как мне. Я здесь уже год, и все это время была так счастлива. Конечно, у меня были и проблемы, но ведь человек всегда может исправить свои ошибки. Вы сожалеете, что оставили меня у себя, Марила?» «Не могу сказать, чтобы я жалела». — ответила Марилла, которая иногда даже не представляла, как она могла жить до того, как Энн приехала в зеленые крыши. — Нет, совсем не жалею. Если ты закончила с домашним заданием, Энн, сходи к миссис Барри и попроси у нее для меня выкройку фартука Дианы. — Но... но уже слишком темно! — закричала Энн. — Слишком темно? — — Да нет же, еще только сумерки. К тому же ты часто ходила где они позже. — Я лучше пойду утром, — нетерпеливо сказала Энн. — Я встану, когда расцветет, и пойду. — Что это ты придумала, Энн? Мне нужна выкройка, чтобы пошить себе новый фартук сегодня вечером. Иди немедленно и поскорее. — Тогда я должна буду пойти по кружной дороге, — сказала Энн с неохотой, одевая шляпу. — Идти по кружной дороге — это полчаса дольше. Не хочу даже слышать подобное. — Я не могу идти через лес привидений. Марилла! — воскликнула Н в отчаянии. Марилла оцепенела. — Лес привидений? Ты что, с ума сошла? Что еще за лес привидений? — Это сосновый лес за ручьем, — прошептала Н. — Что за ерунда! Никогда там не было никакого леса приведений. Кто сказал тебе такую чушь? — Никто, — призналась Энн. — Мы с Дианой просто представили, что это лес привидений. Все места здесь такие... такие обычные, и мы придумали такое название, чтобы было интереснее. Это случилось в апреле. Лес привидений — это так романтично, марила Мы выбрали сосновый лес, потому что он такой темный. Ах, мы представили самые страшные вещи. Там есть женщина в белом, которая появляется у ручья по вечерам примерно в это время, заламывая руки и издавая самые жалобные стоны. Она приходит, когда кто-то должен умереть. И привидение маленького убитого ребенка часто появляется возле убежища безделья. Он подкрадывается к вам сзади и кладет свои холодные пальцы вам в руку. Вот так. Ох, Марила, мне страшно при одной мысли об этом, и человек без головы ходит туда и сюда по тропинке, а скелеты злобно смотрят на вас из-за веток деревьев. «Ах, Марила, я ни за что на свете не решилась бы пройти через лес привидений после наступления темноты. Я уверена, что белые фигуры выпрыгнут из-за деревьев и схватят меня, если я пойду туда!» «Никогда подобного не слышала!» — воскликнула Марила, которая сидела в молчаливом изумлении до этого. «Эн, «Неужели ты хочешь сказать, что действительно веришь во все эти свои глупые выдумки?» «Не верю окончательно», — неуверенно сказала Эн. «По крайней мере, не верю днем. Но когда становится темно, Марила, все совсем по-другому. Вот тогда-то привидения и появляются в лесу». Привидения не существует, Энн». «Да нет же». «Существует, Марила!» – горячо сказала Энн. «Я знаю людей, которые их видели, и это уважаемые люди. Чарли Слоан говорит, что его бабушка однажды вечером видела, как его дедушка вёл коров домой с поля, хотя его похоронили год назад». «Вы ведь знаете, что бабушка Чарли Слоана не выдумщица!» Она очень религиозная женщина, и отца миссис Томас однажды вечером преследовал до самого дома горящий ягненок с отрезанной головой, которая висела на полоске шкуры. Он говорит, что это был призрак его брата, который предупреждал, что он скоро умрет. Правда, он не умер через девять дней, как было обещано, а только два года спустя. Но все равно, видите, это была правда. А Руби Гиллис говорит «Энн», — резко сказала Марила. «Я не желаю больше слушать эти глупости. Я всегда сомневалась по поводу твоего воображения, и если оно приводит к таким последствиям, я больше этого не хочу слышать. Ты пойдешь к миссис Барри немедленно и прямо через сосновый лес». И пусть это будет тебе уроком и наукой на будущее. И чтобы я больше не слышала от тебя ни слова, ни о каких привидениях в лесах. Эн могла просить и плакать сколько угодно, что она и делала, потому что очень боялась. Ее воображение подвело ее, и сосновый лес после наступления ночи внушал ей сильный страх. Но Марилла была тверда в своем решении. Она довела дрожащую девочку до ручья и велела ей идти дальше, прямо через мостик, в темное убежище стонущих женщин и безголовых привидений. О, Марила, как можно быть такой безжалостной? сказала Энн плачущим голосом. Как вы себя будете чувствовать, если какой-нибудь белый призрак схватит и унесет меня? Я готова рискнуть. — сказала Марил решительно. — Ты знаешь, я всегда держу свое слово. Я вылечу тебя от привычки придумывать привидения. Иди сейчас же. И Эн пошла. То есть, спотыкаясь, минула мостик, и вся дрожа двинулась дальше по темной тропинке. Она запомнила это путешествие на всю жизнь. Ей пришлось горько пожалеть о том, что у нее такое буйное воображение. Существа, которые были плодом ее воображения, подстерегали ее за каждым углом, вытягивая холодные прозрачные руки, чтобы схватить испуганную девочку. Оторванная лента белой березовой коры, которую ветер волочил и перебрасывал по коричневым, увядшим прошлогодним листьям, заставило сердце Эн на минуту остановиться. Долгий скрежет двух старых веток, задевавших друг друга, вызвал у нее на лбу холодную испарину. Летучие мыши, в темноте летавшие над ее головой, казались ей потусторонними созданиями. Добравшись до большого поля мистера Белла, она побежала по нему так, словно за ней гналась целая толпа белых привидений. И, подбежав к дверям кухни дома Барри, она совершенно запыхалась и еле смогла попросить выкройку фартука. Дианы не было дома, а потому не было и возможности остаться подольше. Предстояла ужасная обратная дорога. Эн шла с закрытыми глазами, предпочитая лучше разбить себе голову о торчащие ветки деревьев, чем увидеть какой-нибудь белый призрак. Когда она, наконец, пошатываясь, прошла через деревянный мостик, она вздохнула, наконец, с облегчением. «Ну как, никто тебя не схватил?» — спросила Марила саркастически. «Ох!» «Марила», — дрожжа сказала Энн, — «меня теперь устроят и об обычные места».